Глава пятая. За дверью, как и ожидалось, стояла Коралл. А вот то, что она была не одна, оказалось для меня неожиданностью. Не то, чтоб я такой уж стеснительный, или мне было чего стыдиться, но стоять с голым торсом перед незнакомкой было несколько неуютно. Предупреждать же надо. «Прошу», — пробурчал я не самым гостеприимным тоном, отходя в сторону. «Ты не говорила, что будешь не одна. Познакомишь меня со своей подругой?» Я потянул с кровати футболку и надел ее. «Познакомить?» — Корал усмехнулась. «Ты чего, Деймон? Мне кажется, вы и так вполне знакомы!» Я не непонимающе прищурился. «Знакомы? В смысле?» Присмотревшись, я с трудом удержался, чтоб с размаху не шлепнуть себя по лицу. «Да ладно! Это кто вообще?» Девушки переглянулись и засмеялись. «Фина? Ты?» Моему удивлению не было предела. Без гвардейской формы и боевого костюма госпожа-капитан выглядела едва ли не моложе Коралл. Короткое светлое платье, открытые босоножки с шнуровкой почти до колен, небрежная прическа и легкий макияж абсолютно преобразили Фину. «Неудивительно, что я ее не узнал?» «Да, дела». «Хорошо выглядишь», — искренне проговорил я. «Но что ты тут делаешь?» «Работаю» пожала плечами девушка. «Дэймон, ну ты продолжаешь поддерживать репутацию неотесанного северного варвара», — улыбнулась Корал. «Неужели ты не понимаешь, что молодой девушке из великого дома неприлично везде появляться вдвоем с молодым человеком, даже если он ее охранник? Фина, моя компаньонка. Обычно со мной ездила Эйлин, но в этот раз тетушка Кэролин настояла на том, чтобы я взяла с собой Фину. «Угу», — кивнул я. «Понимаю». «Один телохранитель хорошо, но два — лучше». «Вряд ли Эйлин справилась бы с этой ролью, верно?» «Не без этого», — улыбнувшись, проговорила Фина. «Черт, это у меня паранойя развивается, или тетушка Кэр все же недостаточно мне доверяет?» «Ну, да ладно. В конце концов, лично для себя ничего плохого я в этом не видел. Мне же проще. Буду знать, что Королл в безопасности даже там, куда мне проход закрыт. Ну и подменить меня Фина сможет в случае чего». А главное, неведомые злоумышленники никогда в жизни не догадаются, что под личиной эдакой Мелахи скрывается капитан гвардии Игнис. Хороший ход. «Деймон, ты чего, до сих пор не переоделся?» Королл посмотрел на меня с «Есть хочу, не могу, а ты до сих пор не готов». «В смысле не готов?» Недоуменно посмотрел я на девушку. «В смысле не переоделся? Я вас тут вообще-то полчаса уже жду». «Ты что же, собираешься идти в этом?» Коралл наморщила носик. «Издеваешься, что ли?» «А что такого?» Я оглядел себя. Гвардейские штаны, ремень, футболка, ботинки. Все вполне себе чистое, выстиранное. Я специально с собой свежий комплект из очага взял. В чем-то подобном я и дома ходил постоянно. Очень удобно и практично. И в пир, и в мир, и в добрые люди, как говорится. «В форме? Ну ты серьезно, Деймон? Девушка закатила глаза. «Великие пятеро! Типичный солдафон!» «Дэймон, я все понимаю, но не мог бы ты надеть гражданскую одежду? Надо мной даже дроиды смеяться будут, если я буду бродить по башне со спутником, одетым в гвардейскую форму». ну, может, ты мог бы?» — растерянно проговорил я. «Только боюсь, что у меня ее нет». Я развел руками. «О, первое! Корол закатила глаза. «Варвар! Как есть варвар!» Тебя там на севере принтером пользоваться не учили, что ли? Принтером? Я завис. Коралл махнула рукой, подошла к странному девайсу, вмонтированному в шкаф, нажала несколько кнопок и потребовала. Посмотри в зеркало. Пожав плечами, я подошел к ростовому зеркалу в дверце шкафа, и Коралл кивнула. А теперь отойди и не мешай делать из тебя человека. Что? Я шагнул в сторону и вздрогнул. Мое отражение осталось на месте. Фу, блин, мрак какой! Невероятно крипово выглядит, как в ужастике каком-то. Корал тем временем нажала еще несколько кнопок, и мое отражение преобразилось. Теперь я в зеркале был одета в кислотных цветов футболку, выглядящую так, будто на нее плеснули краски из нескольких банок: драные штаны с дырами на коленях и высокие кеды. Что скажешь, Фина? Девушка подошла ближе, посмотрела в зеркало и покачала головой. Не, не то. «Дай-ка я попробую». Я вздохнул. но ну, все, пропали девчонки». И как в воду смотрел. В следующие полчаса Корал и Финна издевались над моим отражением как могли, горячо споря и отпихивая друг друга от пульта. Смотреть на это было выше моих сил, и я рухнул на кровать, забросив руки за голову. «Торопятся они, ага, как же. Блин, девочки, такие девочки». «Готово!» — в один голос провозгласили Корал и Фина. Деймон, иди посмотри!» Вздохнув, я встал, подошел к зеркалу и покачал головой. «Ну, блин! Они что, правда думают, что я такое надену? Штанишки в облипочку, застегивающаяся на бок рубашка без воротника, мокасины какие-то? Ну, нет!» «Так, барышни!» — я решительно шагнул вперед. «А ну-ка, пустите меня! Как управлять этой хреновиной?» Еще пять минут горячих споров, и я получил то, что хотя бы было не стыдно надеть. Черные карго-штаны с накладными карманами, зауженные к низу на манер джоггеров, свободная футболка грязно-серого цвета с большим округлым вырезом и короткая кожаная куртка с воротником-стойкой. Ботинок, который меня бы полностью устроили, не нашлось, и я решил, что и те, что на мне, сгодятся. «Готово!» — провозгласил я. Коралл посмотрела на отражение и скривилась, будто лимон съела. «И чем это отличается от того, что на тебе уже надето?» — скептически поинтересовалась она. «Ну, это гражданская одежда», — пожал я плечами, — «как ты и хотела». «А мне нравится», — подала голос Фина. «Брутальненько так. Не то, что все эти студенты напомаженные. Готова спорить, что знаю, на кого будут пялиться все местные дамы». «Угу», — недовольно протянула Коралл, метнув на компаньонку гневный взгляд. «Северный колорит во всей красе». «Ладно, морд с ним. Заказывай, Дэймон». Я подвис. «Эм, а как это сделать?» Коралл покачала головой и шагнула к пульту. Проделав несколько манипуляций, она приложила к едва заметному прямоугольнику браслет на левой руке и, дождавшись короткого писка, кивнула. «Готово! Оплачено!» «Ты должен мне пятьсот кредитов, Деймон. «С первой зарплаты отдам», — кивнул я. «Только у меня нет такой штуковины», — я показал на браслет. «Нет ассиста? удивленно посмотрела на меня Корал. «Да как вы вообще живете там, у себя, в цитадели?» «У нас коммунизм», — буркнул я. «Там все у нас бесплатно, там все у нас в кайф». «Дьявол, если у Дэймона и была подобная штуковина, то я ее надеть как-то не сообразил. Не до того было». «А теперь-то как?» «Ладно, завтра купим и настроим. А сейчас одевайся и пошли уже». Одеваться? Ничего не понял. В этот момент браслет Корал снова пискнул, и девушка махнула в сторону шкафа. «Забирай. Можешь считать это моим подарком». «Премного благодарен», — мрачно кивнул я, и, надеясь, что делаю все правильно, шагнул к шкафу. Откатив дверь, я уставился на одежду, аккуратной стопкой, уложенной на полке. «Блин, а это сейчас была магия или технология? Так и не отличишь сразу». Я достал одежду из шкафа. «Хм, теплая, как после глажки. Как там Корал говорила? Принтер? Это что, шмотки в шкафу только что... М -м, напечатались?» «Фантастика». Забрав шмотки, я кинул взглядом девушек, понял, что выходить из комнаты они не намерены. «Ну ладно, я не гордый. Я и в душе переоденусь». Фиг вам, а не бесплатный стриптиз, извращенки чертовы. Через несколько минут мы, наконец, вышли из комнаты и, покинув жилую секцию, двинулись по коридорам башни. Сейчас здесь было совсем не так людно, как днем, и по дороге мы почти никого не встретили. «Предлагаю совместить приятное с полезным и отправиться в Роблокс», предложила Коралл. «Там и вкусно, и музыка приятная, и персонала нет. Я так хочу есть, что не имею никакого желания, чтобы на меня пялилась обслуга». Фина лишь пожала плечами. «Я в башне знаний не была раньше. Я все как-то больше по солдатским кабакам да тавернам, знаешь ли. Так что выбор за тобой. Я, что такое Роблокс, не знал тем более, потому с Финой был абсолютно солидарен. Я вообще за любой кипиш, кроме голодовки. Так что пофиг абсолютно». Корал кивнула и уверенно пошла вперед. Нам с Финой не осталось ничего, кроме как последовать за ней. Впрочем, идти долго не пришлось. За следующим поворотом оказался холл с лифтами. Коралл вызвала кабину, уверенно ткнула цифру 18, и лифт поехал вверх. «Хм, а сколько всего этажей в этой башне? Мы куда-то на самый верх едем, судя по всему. Не знаю, как здесь, а на земле чем выше этаж, тем пафоснее заведение. Ну, посмотрим, посмотрим». Роблоксом оказалось нечто среднее между клубом и рестораном. Просторный зал был залит неоновым светом, обстановка выполнена в стиле, который лично я бы назвал минималистичный хай-тек. Металл, стекло и камень. Барная стойка, большой танцпол, столики на разных ярусах. К столикам и повела нас корол. Заняв свободный, мы расселись, и я продолжил с интересом осматриваться. В клубе я решил называть Роблокс именно так, как и положено играла музыка. Кстати, первая музыка, которую я услышал на «Авроре». Что-то вроде техно или чего-то подобного. Ненавязчиво и довольно приятно, должен сказать. На подсвеченном танцполе в клубах искусственного дыма дёрганно двигались в такт музыки несколько фигур. В целом народа было немного, рано еще, наверное. Что ж, если здесь еще и пицца будет нормальная, то заведение вполне приятное. Пойдет. Хотя мне, надо полагать, сейчас можно жареную подошву от ботинка принести, заточу как деликатес. Что-то и правда мы со шмотками заигрались. Коралл склонилась над столом, что-то нажала, и на прозрачной столешнице проступил текст, сопровождаемый изображениями. Девушки шустро листали меню, водя по столу пальцами, как по сенсорной панели. Крутая система. Единственное, что удивляет, как-то все это не особо похоже на дорожащую ресурсами колонию. Скорее на процветающий мегаполис. Наверное, не зря остальные техносов недолюбливали. Контраст с цитаделью и очагом разительный. Хотя там, думаю, осознанный выбор. Старки, насколько я понял, сами по себе аскеты, а у Игнисов свои понты. Огонь, камень, статуи, пафос. Вот это вот вся. Да и где бы еще встретить такой хай-тек, как не в городе чуваков, управляющих электроникой и механизмами. Так что ничего удивительного, наверное. Дэймон, мы все. «Ты что будешь заказывать?» «Интересный вопрос. Знать бы еще из чего выбирать». Парой свайпов Корл развернула меню и толкнула его по столу ко мне. «Ну ок, посмотрим, что тут у них имеется». Знакомых блюд, как в целом я и подозревал, не было. По крайней мере, по названиям. Хорошо, хоть каждое блюдо сопровождалось картинкой и описанием. Полистав меню, я остановился на каком-то салате по составу, напоминающем классический цезарь, и на блюде под названием «Огненный хирш». Судя по описанию, это был некий острый суп с морепродуктами, а хирш, чье мясо входило в состав в качестве основного ингредиента, это, нужно полагать, какая-то местная рыба. Пойдет. Познакомимся с местной кухней. Пролистав меню до раздела напитки, я даже завис на миг, не веря своим глазам и своему счастью. Пиво. Пиво. Здесь мать вашу было пиво, целых три вида: классическое, темное и белое. Ох, офигительно! Кажется, целую вечность я не пил холодного свежего пива. Надеюсь, у них под этим названием не скрывается нечто совсем на пиво не похожее. Забросив в корзину бокал классического, я свайпом вернул меню Coral. Кивнув, Корал приложила браслет к выемке на столе, тот пискнул, и девушка откинулась на спинку стула. «Ждём — Ждем. Ждать долго не пришлось. Буквально через 10 минут перегородка в стене на нашем ярусе поехала вверх, и из-за него выехало... Ммм, выехало нечто. Кажется, я понял, что Корал имела в виду, говоря, что здесь нет персонала. Больше всего здешний официант напоминал мне R2-D2 из «Звездных войн». Цилиндрическая конструкция на колесах выкатилась из ниши и направилась в нашу сторону, помигивая лампочками на корпусе. Уставленный блюдами поднос выселся сверху, и ехал робот так плавно, что жидкость в бокалах даже не меняла свой уровень. Подъехав к столу, робот остановился. Блюдо, судя по всему, полагалось забирать самостоятельно. «Ну, мы не гордые, мы сами можем, особенно я». Поухаживав за барышнями, я переставил на стол и свои тарелки. «Блин, а что это на тарелке под супницей плещется? Разлил, что ли, засранец?» Не успел я открыть рот, как робот выдвинул манипулятор и чем-то щелкнул. От манипулятора к тарелке проскочила искра, и жидкость вспыхнула красивым ореолом, охватив супницу. «А, вон оно чего! Это подача такая получается!» Робот курлыкнул и уехал. Я же с приборами в руках сидел и смотрел на бурлящий от огня суп, ожидая, пока уляжется пламя. Да, выглядит это красиво, спору нет. Но, блин, я жрать хочу, а не любоваться. Быстрее же, ну. Кажется, спутницы поняли мое затруднение и хихикали, глядя на меня. Смешно а им, блин. Ладно, все равно суп слишком горячим будет, чтобы его есть, так что начнем с салата. Но сначала пиво. Первый же глоток унес меня куда-то в глубины астрала. Черт подери, как же давно я этого не ощущал! Классическое казалось самым, что не наесть, настоящим классическим лагером. Оказывается, гребаные техносы шарят в пиве. Нет, решено. Я остаюсь в технополисе. Кажется, мои эмоции были написаны на лице, потому как дамы, посмотрев на меня, перевели задумчивые взгляды на свои бокалы с какими-то коктейлями. Тот -то же! Это не бурда ваша! Черт, хорошо-то как, а!» Ладно, вроде пламя погасло, можно и к приему пищи перейти. Суп оказался вкусным, но какой-то новизны я не почувствовал. Что-то азиатское, в меру острое, достаточно нажористое, но ничего сверхъестественного. С салатом то же самое. Как будто дома в неплохой ресторан пришел. Положа руку на сердце, и в пиве ничего особенного не было, кроме того, что это пиво. Напиток, о котором я мечтал все последнее время. Допив бокал, я, недолго думая, заказал еще два. Ну, чтоб два раза не вставать, как говорится. Второй вылокал по-байкерски, как учил знакомый бородач, в три глотка. Ну, а с третьим уж расслабился, откинувшись на спинку кресла и оглядывая зал. Народу меж тем стало больше. И ярусы заполнялись, и на танцполе двигающихся фигур стало больше. Поймав мысль, крутившуюся в голове уже некоторое время, я обратился к Королл. «Слушай, а тут же одни студенты практически, да? А как получается, что им спокойно алкоголь продают? Тут же половина, небось, несовершеннолетних?» Сказал и запнулся. «Хрен знает, как тут к употреблению алкоголя молодежью относятся. Может, они с детства вино хлыщут?» «Но нет, не прокололся». Видимо, на «Авроре» порядки царят такие же строгие, как некогда на Земле. Ну, во-первых, алкоголь несовершеннолетним не продают, сист же к личности привязан. Во-вторых, даже для совершеннолетних количество алкоголя ограничено, в зависимости от крепости напитка. Ну и в-третьих, проще дать студентам расслабиться хоть немного, чем бороться с потоком контрабандного спиртного из других башен. Так что все продумано. Ну и особо крепкого алкоголя в таких заведениях не подают только легкие напитки». «Угу, понимаю. Мудро, конечно, ничего не скажешь. Хоть и неприятно. Это что получается? Я сейчас четвертый бокал купить захочу, а мне заказ заблокируют? Такое себе. Теперь понятно, почему Королл с Финой свои напитки не спешат, садят. Удовольствие растягивают». Я поднял свой бокал, с сожалением отметил оставшийся уровень жидкости и поднес его к губам, намереваясь сделать глоток. Вот только что-то пошло не так. Жидкость будто превратилась в желе, совсем не спеша переливаться через край. Я наклонил бокал сильнее, с тем же успехом. Да что за херня? Видимо, с крепостью пива здесь было все очень даже в порядке, ибо на трезвую я бы точно понял, что-то здесь не так. Вместо этого я как балбес запрокинул голову, подняв бокал почти вертикально, И в этот момент жидкость, будто внезапно разморозившись, выплеснулась мне на лицо. Твою мать! Пива в бокале оставалось больше половины, и все оно вылилось мне на голову и грудь. Я сидел мокрый, пристыженный и злой, готовый рвать в тряпки. Вот только кого! Компания за столиком неподалеку разразилась хохотом. Я резко повернул голову в их сторону, и столкнулся взглядом со знакомым персонажем. Джулиан Аквис, откинув с глаз челку, улыбнулся и подмигнул мне, салютуя бокалом. «Сука! Ну, теперь все понятно. Ублюдочный маг воды. Нашел, как отплатить мне, гаденыш!» «Деймон, все в порядке?» Коралл удивленно посмотрела на меня, оглянулась и все поняла. Ее глаза полыхнули огнем. Кажется, девушке тоже не особенно понравился фокус сокурсника. «Урод!» — прошептала она. «Забей, Дэймон. Я говорила же, этот козел злопамятный». «А я нет!» — буркнул я. «Я просто злой, и память у меня хорошая». «Происходи дело на земле, я бы просто подошел к мелкому гоблину и приложил бы его мордой о стол». Но здесь не земля, и статус мой на данный момент подобных выходок не позволяет. Ладно, хочешь поиграть? Поиграем. «Дэймон, что ты задумал?» — обеспокоенно спросила Корал, разглядев на моем лице уже знакомую недобрую улыбку. Она ее видела нечасто, но каждый раз при этом кому-то рядом становилась не до смеха. Я же, не обращая внимания на девушку, потянулся к источнику. «Так, что тут у нас?» Способности Старка в данной ситуации мне не подходили, если, конечно, я не собирался размазать наглого уродца тонким слоем. Однако, как бы мне этого не хотелось, делать этого было нельзя. Ладно, а если так? Я активировал сканирование и вздрогнул, когда поле зрения внезапно изменилось. Хм, давненько я не использовал эту способность. Окружение я теперь будто видел через синюю дымку, сквозь которую отчетливо проступали красные силуэты. Охренеть, это тепловизор, что ли? Не, люди мне не нужны. Дальше. Я сделал усилие и провалился на следующий слой. Ага, теперь кажется то, что нужно. Силуэты людей погасли, зато подсветились многочисленные электронные устройства, которых хватало в клубе. Музыкальное оборудование, камеры, осветительные приборы, провода, тянущиеся к этой многочисленной электронике. Вот. Кажется, это именно то, что нужно. Из ниши в стене как раз выехал робот-официант, везущий заказ шумной компании в углу. Поднос был уставлен тарелками и бокалами, и робот даже ехал медленнее, чем обычно, чтобы не расплескать ношу. «Угу. Ну-ка, ну-ка». Я потянулся к роботу и усилием мысли активировал контроль простых устройств. Интересно, робо-официант достаточно простое устройство для моего навыка слабенького первого уровня? Есть! Не знаю, как объяснить возникшее ощущение, но я почувствовал робота, как будто... Не знаю, как будто он стал частью меня. Для пробы я попробовал замедлить официанта, и он послушался практически без задержки. «Отлично. Ну а теперь дискотека». Слегка отпустив робота, я позволил ему двигаться с прежней скоростью, а когда официант приблизился к столику, за которым продолжал веселиться Аквис, снова перехватил контроль. «Погнали!» «Делаю я левый разворот, я теперь палач, а не пилот», — Пропел я про себя. Робот сделал небольшую петлю, лажаясь на цель, как дрон-камикадзе, а потом, резко набрав скорость, устремился в заданном направлении. Нагибаюсь над прицелом, и ракеты мчатся к цели. Впереди еще один заход. Второго захода не понадобилось. Первого хватило с головой. Робот на всей доступной ему скорости врубился в столик. Поднос на магнитном креплении вполне себе удержался, а вот все, что на нем стояло, нет. Содержимое четырех бокалов и нескольких тарелок окатило мелкого аквиса, как из ведра. Не очень прицельно, правда, зацепило еще пару человек, сидящих рядом, но при использовании оружия массового поражения сопутствующие потери неизбежны, что поделаешь. Главное, что основная масса выплеснулась именно туда, куда нужно». Особой пикантности ситуации придавал тот самый огненный хирш, который заказал кто-то из компании, которой предназначался заказ. Жаль, конечно, что не подожженный, но и сам по себе суп вполне горячий. В общем, прекрасно. Вполне адекватный ответ, как по мне, чтоб надолго запомнил засранец мелкий. Джулиан вскочил с визгом, более подходящим к кисейной барышне, впервые увидавшей мужское достоинство. Его роскошная, переливающаяся блестками рубашка была безнадежно испорчена, как и белоснежные штаны. Я с трудом удержался от смеха, но, кажется, юный Аквис и так понял, чьих рук дело — это невинная шалость. Меня обожгло гневным взглядом, и тогда я, потянувшись вперед, бесцеремонно забрал у Корал бокал, отсалютовав им мелкому лорду. Вокруг то и дело слышались смешки. Если инцидент с моим пивом привлек внимание не больше, чем пары человек, то аквис стал посмешищем для всего клуба. И это прекрасно, я считаю. Не Нехрен меня задирать, ублюдок ты мелкий. Пнув робота ногой и отпихнув кого-то из показавшейся-таки обслуги, спешившей к парню с полотенцами и извинениями, Джулиан устремился к нашему столику. Я, не подавая вида, отставил бокал и чуть повернулся так, чтобы было удобно встать, если что. «Ты! Ты!» — заверещал на весь клуб Джулиан, оказавшись у нашего столика. «Добрый вечер, Джулиан!» — подчеркнуто спокойно проговорил я, приветливо кивнув парню. «У вас что-то случилось?» «Какая незадача? Может, салфеток?» Взяв из держателя несколько штук, я протянул салфетки Аквису. «Я знаю, что это сделал ты!» — продолжал надрываться Джулиан. «Ты! Ты!» «Простите, лорд Аквис», — непонимающе покачал я головой. «Я даже не видел, что у вас там произошло. Кто-то из ваших спутников оказался слишком неуклюжим?» Лицо Аквиса исказилось гневом. «Ах ты, урод!» — прорычал Джулиан. «Тварь! Проклятый варвар! Ты...» Не найдя слов, молодой Аквис схватил со стола бокал Коралл и, прежде чем я успел отреагировать, вылил его мне в лицо. «Я требую удовлетворения!» Сказать по правде, если бы не эта выходка, я бы предпочел отшутиться и замять дело. В конце концов, гаденыш никак не смог бы доказать, что виновник его положения я, а своим визгом придурок только сам себя позорил. Но после такой херни, да еще и на глазах всего клуба, ошарашенно наблюдающего за разворачивающейся сценой, хрен бы со мной, но ведь завтра вся Академия будет гудеть, как лорд Аквис унизил телохранителя леди Игнис. Мелкие придурки Коралл прохода не дадут. Да и сам я, если честно, как-то не привык терпеть подобное. — Ладно, сучонок, — сам напросился. Я медленно поднялся и, глядя на Аквиса сверху вниз, угрожающим тоном проговорил. «Так ты выйти хочешь, что ли?» «Ну, пойдем», — видят первый, ты сам напросился. «Придурок!» «Дэймон!» — Корол вскочила и схватила меня за рукав. «Спокойно. Я сейчас вернусь. Пропишу только разок по печени мелкому идиоту. И назад. Подожди меня. Я недолго». Осторожно убрав руку девушки, я повернулся и пошел к выходу, куда уже чуть ли не в припрыжку устремился Джулиан Аквис. Его компания направилась туда же, а за ними едва ли не половина клуба. Я вздохнул. «Что ж, если малолетний идиот сам попросил унизить себя на глазах у всех присутствующих, я это сделаю. Не отказывать же в просьбе ребенку. Главное, не убить его». Ненароком.